А она Джордж, ну скажи, благородное ли это создание? Так выпьем же за ее здоровье, воскликнул Джордж, наполняя бокал. гиб гип ура, подхватил Гарри. Он был вне себя от радости, что обрел свободу.